Глава 13. Большая арена, на которой мы сейчас находились, по размеру превосходила малую раза так в три, не меньше. Непосредственно площадка была размером с футбольный стадион, а на трибунах, навскидку, могло разместиться тысяч двадцать зрителей. И эти двадцать тысяч присутствовали точно. В отличие от вчерашнего дня, Сегодня на арене было гораздо более многолюдно, и сам состав зрителей види изменился. Было гораздо меньше возрастных чинов и значительно больше молодёжи. Гимназисты, немалое количество обычных студентов, простые горожане, а также многочисленные солдаты и офицеры в парадных мундирах и их красиво наряженные спутницы полностью заполнили трибуны. Вряд ли в Семипалатинске С его ста тысячным населением нашлось столько желающих посетить матч команд двух гимназий. Думаю, большинство зрителей прибыло сюда из Павлодара, Брноула и даже Новосибирска. Но значение большого это не имело. В отличие от вчерашнего дня, трибуны смогли создать громкий и приветственный фон для команды наших соперников. Мы сейчас находились в одном из подтрибунных помещений словно готовящиеся выйти на арену Колизея гладиаторы. Впрочем, практически так оно и было, только статус наш повыше, чем у рабов-гладиаторов, хотя на песок арены выходили и патриции с императорами. Неожиданно я почувствовал легкий толчок сзади в плечо. Скосив глаза, увидел, что это проявил себя коллежский секретарь Дариус Орбакас, который решил пройти ближе к смотровому окну. Двигаясь мимо меня и Валеры, Дариусу умудрился задеть нас обоих, хотя расстояние между нами было таково, что квадроцикл спокойно проедет. Квадроцикл, которым управляет водитель с завязанными глазами, вынужденный ехать задом. Пьяный водитель. Какая благожелательная публика! выглянув из смотрового окна с детским восторгом, произнёс наш проводжатый из географического общества, поправив свои приметные очки с круглыми линзами и тонкими практически незаметными дужками. Эти очки придавали Дариюсу необычный вид. Да и вообще, Орбокос обладал приметной внешностью. Широко расставленные глаза на треугольном лице делали его, если без очков, похожим на французского актера Винсана Касселли. А еще, только для меня, на «Ленивца Сида» из мультика «Ледниковый период». И, кстати, грацией и тактом Дариус обладал схожими с этим персонажем. Сейчас, когда Орбакос, совершенно не запариваясь, заслонил мне обзор, я едва выдохнул, сдержав желание, вырубить коллежского секретаря ударом приклада в основание черепа. Этот невысокий чиновник, со вчерашнего дня представленный от географического общества к нам для сопровождения, успел не просто надоесть, а буквально выморозить. Не знаю, зачем именно его к нам приставили, но точно не для сопровождения к навигатору отвечающий, как выяснилось, за освещение в средствах массовой информации деятельности Западно-сибирского подотдела Русского географического общества, Дариус Орбаков являл собой самое настоящее ходячее недоразумение. Он просто генерировал неприятности на ровном месте, собирая все углы в безобидных ситуациях, сталкиваясь с людьми и при каждой представившейся возможности роняя важные бумаги так, что ветер размётывал их по всем сторонам сразу. У меня в прошлой жизни был коллега с похожими способностями, и мы в коллективе называли его капитан авария. Но Дариус был гораздо, гораздо хуже. Кроме генерации неприятностей, ещё и всем своим видом подтверждая поговорку, что простота хуже воровства. Вчера надоевший всем коллежский секретарь Мне был отправлен в Сояси только потому, что мы всё же надеялись, что этот кадр приведёт нас к ответственному сотруднику в географическом обществе, и мы наконец получим своего навигатора во тьме. Вместо этого мы получили лишь сожжённые нервы, а также счёт за разбитую посуду. Вчера этот олень умудрился зацепить скатерть чужого стола в ресторане, сметя на пол многочисленные тарелки. два блюда с хасанскими устрицами, бутылку шабли Гран Крю урожая 1998 года. А также на сдачу ещё и спортив в гостяхшем ресторане Дами дизайнерское от ателье Киры Логуновой платье. Достаточно денег на счету у Дариуса, конечно же, не оказалось. А приёмная географического общества уже не работала по причине позднего половины пятого вечера времени. Поэтому платить за неуклюжесть коллежского секретаря пришлось нам. Сегодня утром Дариус, вопреки обещанию, не появился. Мы было вздохнули спокойно, но как оказалось, коллежский секретарь просто перепутал названия улиц и уехал на такси в другую часть города. Буквально четверть часа назад, запыхавшийся и растрёпанный, Дариус забежал к нам на стартовый брифинг. Когда он, прервав Андре на полуслове, Сбивчиво и путно объясняя причину опоздания, я подумал было, что стрелковый инструктор его прибьёт прямо сейчас. А чуть позже, когда Дариус с наивностью отморозился по поводу оплаты счёта, я уже думал, что его прибьёт Валера. Принц был просто в ярости. Да, вопрос оплата, конечно же, был совсем не денежный. Валера просто на принцип пошёл. Ему было обидно. потому что кто именно платит за коллежского секретаря, мы разыграли с моей подачей детской считалочкой. И лишь позже, уже в гостинице, согласившись с результатом, Валера догадался, что с моей стороны имела место хитрость и банальный расчет сознанием. Хорошая считалочка, длинная и заковыристая, но с сюрпризом. С кого она начинается, на том и заканчивается. Сейчас, выдохнув, И решив отложить разборки с недоразумением на потом, я сделал шаг в сторону. Дариус, как назло, также переместился, даже не глядя, вновь заслоняя мне обзор на трибуны. Так. Чувствую, что даже буддийский дзен уже не поможет мне отправить сейчас этого человека за дверь. Но едва я открыл было рот, чтобы попросить коллежского секретаря скрыться далеко и навсегда, как оказалось, что на гране был не только я, Дариус мягко произнесла Эльвира, который он также беспардонно загородил поле зрения. Словшу внимательно, тут же резко, как галка, повернулся коллежский секретарь в её сторону. У меня, как капитана нашей команды, к вам просьба. Слуша, потрудитесь занять место за нашими спинами и более никогда не привлекать внимания без разрешения. А сейчас закройте рот и с этого момента открывайте его лишь после прямых вопросов или в исключительных случаях. Обескураженный и обиженный Дариус даже отшатнулся. Чувства его были искренними. Он просто не понимал, что именно вызвало столь жёсткую отповедь Эльвиры. Могу я узнать, как определить исключительные случаи? Осторожно поинтересовался коллежский секретарь. Вы их узнаете. Как нижний ориентир возьмите, думаю, взрыв в небе ярко-красной кометы. Всё что прекраснее и удивительнее, хороший повод привлечь наше внимание. А теперь прошу, уйдите с линии огня. У меня руки дрожат от волнения, я могу вам случайно колено прострелить. После этих слов Дариус даже отшатнулся от Эльвиры, явно восприняв предупреждение всерьёз. Бочком, бочком, потянувшись в сторону, он вышел из поля зрения царевны и торопливо шагнул назад. И тут же невольно охнул, потому что налетел на Валеру. А тот, за мгновение до этого, решил что-то рассмотреть на своей винтовке и повернул ее так, что нижний угол магазина воткнулся Дариусу прямо в спину. Отшатнувшись вновь, коллежский секретарь сморщился и... и попытался развернуться, отходя прочь и от Валеры, и от Эльвиры. Ты что творишь, долбак? вскинулась ушедшая в свои мысли Наденька, на которую Дариус налетел так, что она едва не уронила свою снайперскую винтовку. Надежда, как вы можете? донельзя удивлённо поинтересовался Валера, глянув вставшие ещё больше глаза Наденьки. Она удивлённо мило засмущалась, им мгновенно покраснело, не зная, что ответить. Впрочем, никто её в вспышке не удивился. В том, что большеглазая девушка может пристегнуть хлещю портового грузчика, все убедились относительно недавно в нижнем мире. Так что долбак от неё, особенно обращённый к откровенно задолбавшему всех Дариюсу, прозвучал ещё вполне мягко. Калишский секретарь между тем уже отскочил к стенке. но мы на него внимания больше не обращали. Двери начали распахиваться, и загорелось красное окно готовности к выходу. Двинулись мы с места одновременно. У прохода на площадку арены с целью напутственно подбодрить расположились двое – Ольга и Андре. Проходя через медленно открывающиеся створки дверей, я едва кивнул в ответ на улыбку Ольги, а чуть погодя, с удивлением увидел, как Андре ободряюще показывает нам поднятый сжатый кулак. Надо же, я думал, он вообще больше машина, чем человек, и вовсе не разменивается на демонстрацию подобных эмоций. Едва мы вышли на площадку, как раздался сдержанный гул, который сложно было назвать приветственным. После вчерашнего дня, особенно после отстранённого холодного поведения команды во время обеда в Семипалатинской гимназии, Наша репутация высокомерных, неоправданно высокомерных, так скажем, участников получила подпитку и поспособствовала тому, что симпатизирующих нам сейчас на трибунах почти не было. Пройдя на положенное, высвеченное прожекторами место, мы остановились. Оказались на платформе лифта, которая должна была вскоре опустить нас на нижний уровень арены. вышедших на площадку после нас гимназистов семипалатинцев встретили громким и дружным гулом приветственных выкриков. Далее пару минут заняло краткое превью команд. В этот раз, в отличие от вчерашнего, в сильно урезанном варианте. После этого площадки лифтов пришли в движение, и мы одновременно с командой противников начали опускаться вниз, туда, где на нижнем уровне арены За ночь было сооружено два модульных макета локаций. Происходящее же внизу будет транслироваться здесь в реальном времени на голопроекции, создаваемой на площадке арены. Если бы карты были не коридорными, а открытыми, то воссозданы они были бы обе здесь, наверху. А нас просто прикрыли бы защитным куполом, как во время памятного мне смертельного матча в высоком граде. Конец моим воспоминаниям о знакомстве с кровавым спортом этого мира положил громкий щелчок лифта, опустившего нас на небольшую площадку. Мы оказались в верхнем вестибюле станции метро. Ничего лишнего. Просто квадратное помещение со стенами под мрамор и два уходящих вниз под наклоном чуть больше 30 градусов траволатора. Дальнейший путь нам сейчас преграждала красная завеса. Свободное пространство присутствовало лишь для того, чтобы покинуть, как полагалось, площадку лифта, которая едва мы все сошли, начала подниматься обратно. Также прямо в воздухе перед нами загорелись объёмные, замершие пока цифры обратного отсчёта 003000. Красные завесы перед нами сильно мешало видимости, но эту небольшую локацию в ходе тренировок я выучил как свои пять пальцев. Спустившись вниз по оставленным сейчас дорожкам траволаторов, можно оказаться в нижнем вестибюле, по размеру таком же, как мы находились сейчас. Дальнейший путь раздваивался. Туннели поездов на этой станции располагались друг над другом, и один широкий проход вёл по лестнице вверх, через два прямых пролёта, выводя на середину верхней платформы А. Второй проход спускался вниз, уже тремя прямыми лестничными пролётами, ведя к нижней платформе Б. Также на её середину именно на нижней платформе Б стоял поезд, отправление которого атакующей команде необходимо было не допустить. И для этого нужно было попасть в кабину машиниста первого вагона, преодолев всю длину платформы. На виртуальных локациях, популярной в этом мире арены Командные схватки проходили между составами в 5 человек каждый. Здесь же на турнире участие только 4 человек от каждой команды являлось следствием попытки вписаться в рамки наличных возможностей и протокола соревнований. Дело в том, что площадки для схваток возводились в реальном мире, и их размер был ограничен стандартными производственными ресурсами больших арен, одинаковых для всех гимназий одарённых И уменьшены состав команды и размер локаций были именно для того, чтобы и на нижних уровнях арены, и на её верхней площадке можно было создать сразу две площадки для проведения двух раундов в один день. Несмотря на эксклюзивность всех четырёх локаций для первых раундов, созданных только под турнир, тактические решения остались без особой новизны. На каждой из локаций имелись три пути к цели: два основных, практически равнозначных, один короче, один длиннее, а ещё один альтернативный, весьма неудобный и опасный для атакующих. Наличие сразу трёх доступных направлений атаки не давало возможность четырём защитникам равнозначно перекрыть их все. Поэтому, чтобы не оказаться зажатыми на позициях, силы приходилось распылять. по вариативной схеме 2-1-1, либо действовать по схеме 3-0-1, будучи в готовности быстро перегруппироваться по направлению атаки. На карте метро за неудобный и максимально опасный для атакующих путь выступал служебный проход. В него можно было проникнуть из верхнего вестибюля, где сейчас находились мы. Миновав пару комнат, можно было выйти на винтовую лестницу, которая спускалась вертикально вниз. И уже после, вновь миновав две комнаты служебного помещения, можно было выйти на верхнюю платформу к последнему вагону, и уже оттуда через вентиляционный люк прыжком спуститься на нижнюю платформу к первому вагону нужного поезда. Вот только этот выход для атакующих был откровенно опасен. Оба места появления простреливались с преимуществом защиты. как на платформе А, так и на Б. Кроме этого, чтобы попасть от винтовой лестницы в коридор служебных помещений, необходимо было выбить запертую на замок дверь. Без шума сделать это нереально. А активные системы брони костюмов подобные звуки улавливают со стопроцентной гарантией, сразу давая наводку на появление гостей. Привёзший нас лифт между тем поднялся обратно. закрывая отверстие в потолке и отделяя нас от остального мира. Сразу после этого прозвучал звуковой сигнал готовности. Одновременно с сигналом время отсчёта побежало, отсчитывая секунды, и мы все практически одновременно надели шлемы. Мир вокруг слегка в виде изменился, окрасившись как изображение на мониторе компьютера с цветовым балансом в сторону синего. И каждый замеченный кем-либо противник, даже невидимый остальным, теперь высветится перед взором всей команды красным контуром силуэта с привязкой к местонахождению. Информация на экран визора выводилась не только о замеченных противниках, но и, к примеру, о радиусе действия брошенной гранаты и времени до её взрыва, если момент броска был замечен, а сама граната идентифицирована. Да. Гранаты требовали идентификации, так как были разными. У нас сейчас, как у атакующих, у каждого было по три. Первая миграната, в случае попадания в зону действия вспышки которой на короткий срок выводился из строя визор и система слежения брони костюма. Вторая дымовая завеса, и третья нелетальная граната, формирующая отталкивающий импульс. просторечии, называемое колотушка или толкушка. Да, боевые гранаты использовать на турнире было запрещено, что меня расстраивало, потому что по уму в любое помещение сначала должна заходить граната, и только потом боец. Но и дым, и вспышка, всё в хозяйстве пригодится. Даже колотушка при своей относительной безобидности всё же на несколько секунд свободы действия лишает. Ещё и отбрасывая при удачном срабатывании. Отведённые на последнюю подготовку полминуты прошли удивительно быстро. И красная пелена исчезла, открывая путь. Не теряя времени, мы сразу сорвались с места, стремясь занять позиции в нижнем вестибюле, для того, чтобы контролировать оба выхода, если вдруг защитники сейчас стартанут нам навстречу. Команда соперников появлялась у первого вагона поезда, в самом конце нижней платформы Б. И расстояние им необходимо было преодолеть больше, чем нам. Но лучше не рисковать и поторопиться. Сбежав по траволатору, мы заняли места в нижнем вестибюле. Надежда села на одно колено у задней стены, слившись со своей винтовкой в единое целое и контролируя нижний проход. Я расположился у другой стены, взяв на прицел лестницу, ведущую наверх. Эльвира стояла на готове за углом, в готовности прикрыть нас на случай использования ослепляющих гранат. Здесь мы были втроем. Валера остался наверху. Путь его по плану лежал вниз, в одиночку по альтернативному проходу. Успокоив дыхание после стремительного спурта, Я держал на прицеле проход к платформе А. Тянулись секунды одна за другой, складываясь в минуты. Никаких действий мы не предпринимали, просто ожидая. И это тоже было частью согласованного заранее плана. Через несколько минут я услышал усиленный активными наушниками грохот. Это Валера выломал дверь снизу. Почти сразу раздалась стрельба. Видимо, семипалатинцы шили через дверь вторую, выводящую уже на платформу дверь, стараясь зацепить Валеру. Судя по индикатору сохранности его брони, ни одна пуля цели не достигла. Как было сто процентов, так и осталось. Сам Валера после того, как выломал дверь и привлек к себе внимание, вновь поднялся по лестнице. Заскочив наверх, он замер на готове, в ожидании вдруг кто сунется следом Мало вероятно, но вдруг. Никто, конечно же, не сунулся, и Валера остался в верхнем вестибюле, так же как и мы выжидая. Время матча 15 минут, а 15 минут это очень долго. Даже минута это непередаваемо долго, если каждое мгновение находишься в ожидании атаки. Мы же таких минут выдержали целых 11, прежде чем начать действовать. Как и условились по плану, Валера кинул вниз Эми гранату. В тот момент, когда обратное время отсчёта раунда показывало 03:54. Следом за вспышкой полетела дымовая граната, густой серой пеленой заполнив сразу оба служебных помещения придбанника к выходу на платформу. На отметке отсчёта 03:54 мы тоже закинули все имеющиеся дымы на верхнюю платформу А. туда же с небольшой задержкой одна за другой полетели все наши три вспышки. Подобным образом мы симулировали слаженную атаку с двух сторон на верхнюю платформу. Сами же уже бежали вниз. Мы с Надеждой, как и на тренировках, вырвались вперёд, опередив Эльвиру. В несколько прыжков, преодолев три пролёта лестницы, выскочили на нижнюю платформу. Я навёлся направо, Надежда налево. Наша задача сейчас состояла в том, чтобы создать численное превосходство и при необходимости разменяться с соперниками. Чуть запоздалое появление Эльвиры также имело смысл. Она за краткими миг могла оценить ситуацию и решить, кому именно помочь в огневой мощи, мне или Надежде, наводясь налево или на правую сторону от выхода на платформу. Кроме того, только у Эльвиры, как у капитана команды, Эмиль сыранец с блоком, позволяющим сломать автоматику поезда, для того, чтобы не дать ему тронуться в путь. В случае смерти Эльвиры необходимо было с неё этот ранец снять и подключить к энергосистемам своего костюма, а это лишнее время. Едва мы выскочили на нижнюю платформу, как перед глазами у меня появился чёткий красный силуэт в одном из вагонов. Моментально я нажал на спуск в виде, как металл вагона, словно картон, рвётся под пулями и осыпается стекло. Ещё краткий миг, и фигура, укрывшаяся в вагоне противника, дёрнулась от попаданий. В него попало не менее 5-7 пуль, но для выведения из строя этого было недостаточно. Поэтому я, не прекращая движения, в перекате поменял магазин, залетев при этом в открытую дверь вагона поезда. Едва вскочил и вскинул винтовку, сфокусировавшись только на красном силуэте в прицеле и желании скорее добить противника, как рядом у Бруга, приглушённая активными наушниками, рявкнула снайперская винтовка Наденьки. Она должна была контролировать левую часть платформы, но почему-то после её выстрела именно замеченного мной противника буквально смело и отбросило на пару метров. Готов Стрелять больше оказалось не в кого. На нижней платформе оставался для контроля только один человек из команды противников. Остальные уже были сверху, купившись на нашу хитрость и быстро перестроившись. Их там сейчас трое, и они сейчас наверняка заберут Валеру. Очень уж активно там сверху палят. Но даже при ситуации 3 на 3 у нас уже явное преимущество. Мы контролируем решающую позицию. А Эльвира уже в головном вагоне, в кабине поезда подсоединяет блок к управленческому модулю автопилота. Вот только внести изменения в программу она не успела, потому что перед глазами у нас появилось сообщение, продублированное хорошо поставленным голосом диктора. Команда Арктической императорской гимназии имени Петра Кузьмича Пахтосова одерживает победу в первом раунде. Валер протянул я. Это были первые слова за весь раунд, сказанные в эфире. До этого и необходимости не было. Всё по плану, и есть вероятность того, что противник может переговоры засечь. Так что тишину соблюдали. Артур прозвучал в ушах голос откликнувшегося принца, у которого шкала индикатора сохранности активной брони даже наполовину не была снята. Ты как так-то? С некоторой даже долей удивлённого возмущения спросил я, потому что Валера, записав на счёт сразу троих фрагов, находясь при этом в явно невыгодной позиции, серьёзно удивил. "Ну вот, как-то так", в похожем ключе ответил на мой вопрос Валера. И выбив вентиляционный люк, спрыгнул сначала на крышу первого вагона, а после на платформу. Лица не видно за глухим забралом, но по интонации слышно Принц виновата, неискренне, конечно, улыбается. Эльвира в это время отключила блок ранца от модуля автопилота и поднялась, после чего мы все вместе направились к выходу. Семипалатинский гимназист в расстрелянном мной вагоне в этот момент только начинал шевелиться. В случае смерти сервоприводы бронекостюма начинали работать не сразу. Как и темневший визор с нашлемным прицелом Подходя к лифту, мы с Валерой традиционно перебросились дежурными колкими комплиментами. "Эй, эй, заметив некоторую вальяжную расхлябанность в наших движениях", даже прикрикнула Эльвира. "Ребят, мы ещё не выиграли", добавила она чуть погодя с остальными нотками в голосе. "И вообще, тебе могло просто повести", поддержал я Царевну, обращаясь к Валере. На самом деле, ему действительно отчасти повезло. Я пока шёл по логам боя, посмотрел. Двое из команды противников попали под действие брошенных нами вспышек, ослепнув на время. Но всё равно, то, как легко мы разобрались в первом раунде, не скрою, удивило. Семипалатинцы сейчас оказались примерно в той же ситуации, как мы давным-давно, как кажется, на подземной парковке. В первый день знакомства с Андре как с нашим тренером, когда нас легко деглассировала группа неосапиантов, а мы при этом могли лишь беспомощно наблюдать за собственным избиением. Впрочем, повезло нам, или действительно уровень подготовки команды на голову превосходит команду противника, сейчас посмотрим. Впереди еще второй раунд. Вернувшись в верхний вестибюль, мы поднялись на лифте и в полнейшей тишине направились на другой конец арены. где прожекторами был высвечен спуск на следующую воссозданную на нижних уровнях коридорную карту. Противники семипалатинцы шли с другой стороны арены. Наши пути были разделены. Но судя по виду, они были явно обескуражены. Небольшая пауза потребовалась на выполнение боезапаса, а также замену комплектов брони. Двое семипалатинцев, участвовавших в первом раунде и заявленных на второй, переоделись в новые бронекостюмы. Активные щиты у них были полностью выбиты. Валера, несмотря на то, что половина ресурсов защиты бронекостюма у него была снята, костюм менять не стал. Трибуны, судя по гулу, такое его решение встретили неоднозначно. Мы даже запас гранат пополнять не стали. Но это не было картинным жестом. Защитникам Ни и ми гранаты, ни дымы не полагались по условиям, только хлопушки-толкушек, которые мы в первом раунде не использовали. Вторая локация крыша. Построение отметра заметно отличалось. Это был прямоугольный зал, под длинным сторонам которого располагались два коридора. Места появления команд находились в торцов зала напротив. Атакующие начинали в техническом помещении нижнего уровня. Мы, как защитники, приехали на лифте с противоположной стороны, оказавшись у двери лестницы верхнего уровня, ведущих к конвертоплану. С ним никаких действий производить не было нужды, а атакующей команде просто до него необходимо было добраться, вскрыв для этого электронный замок двери, у которой стояли сейчас мы. Замок этот, как и модуль автопилота поезда, также можно было вскрыть. лишь с помощью лаптопа из ранца капитана команды. Добраться до нужной двери по стандарту атакующим можно тремя способами. Первый через центральный и простреливаемый со всех сторон зал. Это был альтернативный и опасный способ. Два остальных заключались в проходе через коридоры справа и слева. Они были широкие, но не прямые, поднимаясь то вверх, то вниз. разделённый несколькими помещениями с автоматическими и неавтоматическими дверями. Кроме этого, часть комнат обоих путей просматривалась через стёкла с галереи, опоясывающей весь центральный большой зал. Отведённые до начала матча на последнюю подготовку 30 секунд вновь быстро промелькнули в лёгком мандраже ожидания, и ограждающий проход красной пелена перед нами пропал. В отличие от первого раунда, размениваться на какие-то долгие тактические изыски мы не стали. Втроём, Валера, я и Эльвира, мы бросились вперёд без малейших задержек. На базе осталась одна Наденька. Заняв позицию в проходе, для страховки она взяла в прицел одно из окон на стороне прохода, противоположного тому, по которому сейчас двигались мы. Перемещение в составе тройки на этой локации во время тренировок за последней неделе отрабатывалось нами не один раз. И я сейчас с некоторыми допущениями мог пройти этот маршрут с закрытыми глазами, даже так представляя опасность для противника. Быстро двигаясь гуськом друг за другом, мы миновали один поворот, второй, сбежали по лестнице и вскоре приблизились к жёлтым вырыве глазного цвета дверям. находящемся совсем рядом с местом появления атакующей команды. Если атакующие двигаются по этому коридору, они как раз должны быть сейчас здесь. Кто первым пройдёт через эти двери, у того в этом коридоре будет преимущество. В семипалатинце здесь были. Как раз в этот момент одна створка двери приоткрылась и в неё выкатилось ЭМИ-граната. Мы начали стрелять из всех трёх стволов одновременно. Дверь просто вынесли в щепках, выведя из строя стоявшего за ней бойца противника. Вспышка света полностью ослепила наши приборы визоров, оставив перед глазами только белый свет. Но рука уже отпустила рукоять винтовки, потянувшись к поясу, срывая гранату-талкушку. Передвигаться с закрытыми глазами, держа сектор обстрела по этим коридорам мы могли с некоторым допущением А вот раскладку гранат по воле Андре практиковали именно с закрытыми глазами и до полного изнеможения. Поэтому сразу две наши гранаты залетели в размолоченный выстрелами дверной проём, даже тогда, когда мы с Валерой были ослеплены. Эльвира, как мы и отрабатывали эту ситуацию, вместо атаки и броска просто отступила назад, сохраняя зрение. И сразу же после МИ вспышки Она вновь появилась из-за угла, держа на прицеле дверной проем, прикрывая нас. Гранаты-толкушки – оружие полицейское, но наступательное, и рассчитаны они на то, чтобы бросивший гранату в сторону противника боец в этот же момент мог сорваться вперед в атаку, приближаясь к месту взрыва. Что мы с Валерой и сделали, едва поменяв магазины и даже не видя очертаний прохода перед собой – Все ещё будучи частично ослеплёнными совсем рядом засвистели пули прикрывавшая нас Эльвира явно засекла движение попробовавшего сунуться вперёд противника в виде мир в едва едва проступающих очертаниях я набегу выпустил весь магазин по ходу движения и сразу отвалился в сторону давая дорогу валерию он влетел в коридор и грудью принял очередь в всполохах работы активных щитов отлетел в сторону. Добить отброшенного Валерру, встретивший нас семипалатенец, не успел. Я уже различал силуэты, да и Эльвира подтянулась. Практически одновременно со смертью второго противника поодаль гулко хлопнул выстрел снайперской винтовки, и почти сразу послышался звук разбитого стекла. Переменились цифры на периферии зрения. Уже 0-3 по убийствам в нашу пользу. Остался всего один противник. И мы его уже видели. Отходя и отстреливаясь, двигаясь довольно грамотно, он при этом зачем-то вышел на галерею. Да, мы его зажали, но мог бы раскидать гранаты и попробовать броситься в атаку единственный, пусть и имевший призрачные шансы, вариант на успех, на мой взгляд. В результате, появившись на галереи, Попробовал скрыться через балкон, чтобы спрыгнуть вниз, в семипаладинц моментально выбыл из игры, получив в спину выстрел из снайперской винтовки Наденьки, которая, наблюдая в визоре всю тактическую ситуацию на карте, заранее сменила позицию. Команда Арктической императорской гимназии имени Петра Кузьмича Пахтосова одерживает победу во втором раунде и в матче. Чистая победа Вновь раздался поставленный голос диктора, продублированный высветившейся перед взором надписью. "Без комментариев, пожалуйста", произнесла Эльвира в мгновение до того, как с губ у меня сорвалось просящееся на язык: "Piece of cake". Взря я сомневался в наших возможностях. Такой тренер, как Андре, думают только у нас. Да и с неосапиантами, экипированными на все деньги, думаю, только мы занимались на тренировках. Кроме того, если самое-самое высокое руководство так серьезно подошло к турниру, если Андре получил задание сделать из нас победителей, может быть, тренер других команд, хотя нет, вряд ли темпы подготовки искусственно сбивались, скорее просто наши форсировались. А еще, предполагаю, что общий уровень команд для всех, кроме нас как непосредственных участников, очевиден. И поэтому имеет место столь расчётливая уверенность именно в нашем успехе. Да-да, мы ещё ничего не выиграли, между тем, с лёгкой иронией добавил Валера, явно опередив Эльвиру, которая только-только собиралась произнести эту фразу. Оглянувшись на своих Я легко забежал по лестнице на площадку галереи и спрыгнул вниз, туда, где приходил в себя и снова учился двигаться в медленно возвращающемся под контроль бронекостюме член команды Семипалатинска. Глянул на шеврон. Так и есть, капитан команды, я не ошибся. Я присел на одно колено рядом с ним и немного подождал, пока Семипалатенец полностью придёт в себя. Всё же защита защитой, а отхватить в спину из снайперской АК это не шутки. Как воздушным молотом дух выбивает. И когда капитан команды противника попробовал встать, я поднялся первым и протянул ему руку. Подумав немного, он помощь принял, и мы поднялись вместе с ним. Едва оказались на ногах, я снял шлем и дождался, пока противник сделает то же самое. Небольшая И необязательная просьба. Обратился я к капитану команды противника, глядя в его карие глаза. Не переживайте. Вам просто не повезло, что оказались на нашем пути первыми. Через пару недель, а то и через неделю, всем станет ясно, что вы выступили более чем достойно. говорил я, зная о том, что мои слова станут достоянием общественности. Я в прицелах камер всё по губам читается. но действовал сознательно. Да, после высочайших просьбы и приказа, от которых невозможно отказаться, мы согласились демонстрировать высокомерное превосходство, но сохранять человеческое лицо при этом нам никто не мешает. Выходили с большой арены императорской гимназии имени И. И. Шпринггера мы уже не в тишине. Нас провожали воздержанные, но уважительные аплодисменты. турнир только начинался. Мы ещё ничего не выиграли. Нам сегодня сделан только первый шаг к победе в своей группе. Но если бы я в этот момент знал, куда этот путь меня в итоге приведёт, точно бы сразу и не задумываясь сошёл с дистанции. К сожалению, в числе моих многочисленных и самых разных талантов предвидение будущего на тот момент полностью отсутствовало.